в маленькой части, мишени, на которую можно воздействовать жестким излучением, мощными дозами, что-то в этом роде. Может быть, тот следует сказать о его главных работах, которые завершили цикл исследований к 1935 году совместно с Циммером и Дельбрюком, а затем еще работы 1936 года. В них были заложены основы современной молекулярной биологии.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 А что, если использовать свойства геномутировать при рентгеновском облучении для определения размера? Кольцов сказал «молекула от молекулы». Зубр сказал «конвариантная редупликация». Для непосвященных трудно выговариваемые эти слова означают, что самовоспроизводится не просто молекула, но и те случайные в ней изменения, варианты, которые произошли между актами самовоспроизведения.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 Ведь частота мутаций даже всех вместе взятых генов очень мала, а тут надо было измерить ее крохотную долю, приходящуюся на один ген. Приходилось, согнувшись над бинокуляром, просматривать сотни тысяч мух. И вот зубор вместе с физиком Циммером доложили результат. В среднем в хромосоме содержится не менее 10 тысяч и не более сотни тысяч генов. Это значит, что ген вовсе не точка на хромосоме, а в молекулярном мире весьма крупное образование, построенное не менее чем из 10 тысяч атомов. Так была сделана первая надежная оценка размера гена. Можно спорить, это ли работа Зубра или же исследование генетических основ эволюции его главные достижения. Но одно несомненно. Именно оценка величины генов послужила мостом между классической генетикой и генетикой молекулярной, возникшей в 1953 году, когда Уотсон и Крик открыли двойную спираль ДНК. Тогда стало ясно, что гены — это протяженные участки ДНК, размер которых впервые надежно оценил Зубр, вычислил ген как резерфорд, вычислил атомное ядро. С этого времени он делается одним из признанных лидеров в биологии. Он в расцвете сил и энергии. Темперамент, любопытство, силища — все в его могучей натуре мешает ему осесть на открытых им землях. Он дарит их другим, а сам спешит дальше. Освоение не для него, он не колонизатор. Он отбывает в эволюцию, переправляется на совершенно другой материк, к чайкам и овсянкам-дубровникам, занялся их систематикой, опытами по жизнестойкости отдельных мутаций. Перед ним прояснился путь к количественному изучению пусковых механизмов эволюции. Какой нужен, например, минимум популяции и какой максимум? И про волну жизни. Например, гнус, почему его то мало, то много? Сезонные колебания гнулся от единицы до миллиона. Что делает эта волна? Разбалтывает ли она мутации? В этой кипучей работе политическая жизнь немцев редко и неглубоко затрагивает его душу. Он переполнен тем, что творится на родине. Там все чаще печатают разгромные статьи об известных биологах, называют их взгляды реакционными, вредными. Трудно понять, что именно обсуждается, что-то философское, неконкретное. Больше всего это походит на судилище. В итоге кого-то зачисляют в идеалисты, кого-то в антидарвинисты, кончаются дискуссии административными мерами. Филипченко назвали буржуазным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета. И после его смерти презент продолжал клеймить его, буржуазно воспитанный буржуазными устоями профессор Филипченко. Выслали Левицкого, затем Максимова, Попова, Кулешова, Что-то происходит с Карпеченко. Что-то происходит с Карпеченко, что именно неизвестно. Арестовали профессора Райнова. Зубр не мог поверить, что эти крупные ученые, люди безупречной честности, научной добросовестности, могли оказаться вредителями или проходимцами, или врагами народа. Оскорбительные ярлыки никак не вязались с обликом этих людей. Было непонятно, зачем шельмуют цвет советской науки, кому это надо, для чего. Дочь профессора Б, которого обвинили в идеализме, отреклась от него. Такие отречения от отцов, значительных ученых, происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уйти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомый Зубру, да и вообще здесь никому неизвестный своими работами Трофим Лысенко и его идеолог, его перо Презент. Этого Зубр помнил. Еще в Москве Презент просился к ним в семинар в Дроссаур. Шустрый с хорошо подвешенным языком юнец предлагал свои услуги в качестве теоретика. Никаких самостоятельных исследований он не вел и не собирался вести. Ему объяснили, что теоретизировать в Дроссаоре умеют сами. И вот теперь этот презент стал главным теоретиком Лысенко, занялся прежде всего разоблачением механистов, менделистов, марганистов. Ученые, имеющие не труды, а одни разоблачения не список работ, а список разоблаченных. Сами термины, которые он применял, казали Зубру каким-то бесовским вывертом. И Мендель, и Морган были классиками биологии, и их трудами биологи пользовались так, как электрики пользуются законом Ома. Почему же менделисты и морганисты стали бранными кличками? Ладно, еще бранными, брань на вороту не виснет. Так ведь ответить не давали. Высенко с презентом уже и на Вавилова стали нападать. Один из шведских ученых, приехав из Советского Союза, передал Зубру письмо от Кольцова. Там после неутешительных новостей Николай Константинович повторял свой совет «Не спешить домой, переждать». В нынешней обстановке, да еще со своим невыдержанным характером, Калюша, как только вернется, сразу же подвергнется опале. К тому же иностранные его связи ни ко времени, неуместны они для нынешнего климата. Надо годить, набираться терпения. Скоро все образуется, такое не может долго продолжаться. Письмо появилось не само по себе. Николай Константинович отвечал на просьбу Калюши узнать, когда бы он мог вернуться — в Московский университет либо же в Кольцовский институт. Его тянуло домой, в Москву. Пока из Москвы приезжали Вавилов, Вернадские, тот же Кольцов и другие, пока существовало свободное общение, переписка, командировки, он не ощущал никакой тоски. По мере того, как поездки сокращались, связи обрывались, он начал страдать. Отсутствие общения с родной наукой угнетало его. Его теория мишени была подхвачена в институтах Англии, США, Италии. Его наперебой приглашали читать лекции, доклады. Генетика, она всюду одна и та же. Куда бы он ни приезжал, он привык чувствовать себя представителем советской науки, русской науки. Он наращивал ее славу. Он пропагандировал работы своих учителей и товарищей. Теперь же все зашаталось, накренилось. В советской биологии хозяйничали не ученые, какие-то мракобесы с дикими, невежественными понятиями о генетике. Ее вообще отрицали, уничтожали, вытравляли. Тех, кем он гордился, кого цитировал, преследовали. В 1937 году из Союза вернулся Герман Мюллер, друг-приятель Зубра, знаменитый американский генетик, впоследствии Нобелевский лауреат. Десять лет назад он прославился, доказав опытным путем, что мутации можно получать, воздействуя рентгеновскими лучами. В 1933 году Мюллер уехал работать в Советский Союз. Он хотел участвовать в строительстве социализма, приблизиться к новому миру. Он хотел быть рядом с Вавиловым. Однако в последнее время научная обстановка резко изменилась. Лысенковщина отняла возможность заниматься сколько-нибудь серьезной генетикой селекции. Месяц за месяцем он пытался найти компромиссы, приспособиться. Ничего не получалось. Прибыл он в Берлин в тяжелом состоянии и все накопленные чувства вывалил на Зубр. Слезы стояли у него в глазах, а Зубр не знал, чем утешить его. Стало известно, что расстреляли родного брата Зубра, который работал у Кирова. Расстреляли Василия Слепкова, отозванного из Буха. Через месяц после приезда Меллера Зубра вызвали в советское посольство. Молодой человек, пухлощеки, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху окующим говорком, предложил Зубру выехать на родину «срочно». Почему срочно, вразумительно пояснить он не мог, выехать и все». Говорил он приказным тоном, от которого Зубр отвык. На вопросы отвечал свысока, постукивая карандашом, предупреждал, что тот, кто повторяет злопыхательские слухи, клевету, играет на руку врагам, поет чужого голоса. Зубр попытался, как он выразился, прошибить броню невежества этого Ташкенца кто в физиономии ближнего видит не образ Божий, а место, куда можно тыкать кулаком. Молодой дипломат Щедрина не читал и не собирался, а вот на каком основании Зубр появился в Берлине, чем он тут занимается, зачем якшается с эмигрантами, угрожал докопаться. Какие там мухи, что за мутации? А не похоже ли это на ту, чуждую нам науку, с которой идет борьба? Понятно, почему труды его охотно печатают английские и прочие буржуазные журналы. Услышав фамилию Симашко, он пренебрежительно прошелся на счет отставной козы-барабанщика и, уже не церемонясь, поднял голос на зубра, много о себе возомнившего, понабрался на Западе вшиво либерализма и, в конце концов, запустил матерком по ученой шатии, что сидит на шее у народа. Хотя от матерка зубр отвык, но отвычка — непривычка, вспомнить — не учить. Всадил в ответ такого матюка, из вагона в вагон через весь эшелон, что этот скуделькой рот раскрыл. Сладостно швырнув дверью, ушел. Невоздержанность на язык оставалась в нем с молоду. Никакие синяки, шишки, дерзости не умерили, ума разума не прибавили. Отмалчиваться важнейшему искусству не научился. Что уж говорить о выборе выражений или о том, чтобы держать язык короче. Знал, что из-за худых слов пропадешь, как пес, но этого в расчет не брал. Лелька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что может оно и к лучшему. Ехать сейчас безумие, чистые самоубийства, у них дети, надо и о них думать. Царапкины тоже отказались уезжать. Советы всех друзей сводились к тому же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 Биологам доставалось крепче, чем физикам и прочим естественникам, сказал он. Ясное дело, заморочки с неурожаем, то да сё. Шибка, конечно, не из-за генов была, Не они встревожили. Преподнесли это как очаг сопротивления. Указаний не слушают, сами с усами, начальство не признают, считают, что в науке своей разберутся без вмешательства сверху. Наука их не должна развиваться, видите ли, свободно.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 а, собственно, какая разница, какой бы ни был год? Разница большая. Вы сами предложили бы ему вернуться в том 37-м году? Написали бы ему письмо «Возвращайтесь со всей семьей»? Вы поворачиваете вопрос в другую плоскость. Это не ответ. Знаете, не я его осудил. Кому была бы польза от его гибели? А ведь он пропал бы, это точно. Я пишу о том, что он нарушил закон, упрямо сказал он, и ничего не осталось на его ухоженном лице от недавней приветливости. Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1955 году в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радости. Еще я вспомнил, что у зубров в бухе над столом среди прочих портретов и фотографий висел портрет этого человека. Все годы висел. В гитлеровской Германии висел. Вот видите, он вздохнул. А он не посчитался. С чем не посчитался? С кем? Да с автором. С их старой дружбой. Оказывается, в одном выступлении автор этот покритиковал Кольцова за его увлечение Евгеникой. Вредное увлечение вредной наукой с российским душком. За это на него накинулись ученики Кольцова защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним присоединился. Вот оно значит, в чем дело. Я как мог выделил слово «значит», но он не обратил внимания. Он потряс кулачком. Как им не стыдно! Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой земле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. Да чего же все оказывалось просто? Поссорились, вот он и написал такое про Зубра, невозвращенец. Со стороны же для тех, кто не знал подоплеки, все выглядело идейно, монументально. а подоплеки никто и не знал. Решение Зубра не возвращаться, поступок или самосохранение. Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, наверное, имеет свое понятие поступка. В те времена нормальным считалось подчиниться и подчинялись безропотно любому указанию. Зубр не придавал значения своему непокорству и уж наверняка не задумывался о последствиях. Вся его жизнь состояла из поступков, Один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить.